и глаза унылые, даже когда он получал из королевских рук обычный перстень с драгоценным камнем или золотую табакерку. Потом, когда начинался парадный на обед, он снимал свой парик и, сидя посреди старых сановников, говорил, как идти о концессиях всех железной дороге, о последней краже в Министерстве иностранных дел и очень интересовался проектом налога на соль. И отдав, как это было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 И два месяца в кабинете с забытым ныне табакерками шла напряженная и тайная работа. Придворный поэт учился у своих младших братьев и перебивал манеру письма. А при дворе было все спокойное, и никто не подозревал, что готовится в хмуром доме на краю города. Влюблялись и ссорились, низко поклонничали и совершали подвиги благородства. Но думали, что поэзия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 Срово перешептывались камергеры, молодые камеры юнкера принимали утрированно солидный вид, и шокированные дамы с негодующим удивлением поднимали тонко вырисованные брови, а король довольным жестом отложил в сторону уже приготовленные для награды персти. Одинокий, словно зачмлённый, вышел придворный поэт, не дожидаясь окончания торжества, и слышал, как великий канцлер